Глава 11 Крестов «У меня пять жалоб на вас, Рекшер!» Злющая Мефисто ворвалась в мой кабинет и бросила исписанные листы на стол. Я заломил бровь в ожидании продолжения. «На вашу профнепригодность к преподаванию!» «Так увольте!» — лениво отозвался я, даже не трудясь перебрать листки и узнать имена кляузников. «Не могу. Я только временно исполняю обязанности ректора, да и не собираюсь этого делать. Тогда к чему весь этот разговор?» Мефисто устало вздохнула и закатила глаза к потолку. «Неужели нельзя как-то мягче со студентами? Зачем вы начали их оскорблять в первый же день занятий?» «Не припомню такого». Сощурился я и все же придвинул к себе жалобы. Или Рьевокс накатала на меня кляузу за то, что я отсадил ее на заднюю парту? Нет, от нее как раз ничего не поступало. Тогда кто? Я вчитался в строки и усмехнулся. Забавно. Котики обиделись. О, и еще Грефы. Какая трагичность. Не смешно. Вы причислили их к обслуживающим домам и заставили писать эссе на вопиющую для них тему. Моя улыбка стала еще шире. То бишь, всякие родовитые лекари кляузничать не изволили. Мефисто заломила бровь. А должны? Вы и их оскорбили. Мне что, приготовиться к очередному потоку заявлений? Я пожал плечами, но все же кивнул. Да, но, видимо, не на этой неделе. Уверен, на следующей они обязательно пополнят вашу коллекцию макулатуры для Русжега Камина. «Это еще почему?» – Мефисто подбоченилась. «Да потому что все дома, обслуживающие, менталисты, лекари, домовые, ювелиры, крысы и прочие, все служат друг другу. Просто у кого-то есть власть и деньги, так сложилось исторически, а у кого-то нет. Так что тема СС с подвохом. И какого эффекта вы этим добиваетесь?» Что-то я не припомню, чтобы в наше время нам на этике пытались донести нечто подобное. Я напряг память, пытаясь вообще вспомнить, о чем был этот предмет, когда обучался сам. Его вел старенький Риен в Вильмонт, чей голос было невозможно расслышать даже на первом ряду. Он бубнил что-то себе под нос и засыпал на зачетах, а экзамен ставил всем просто так. Времена меняются, — вновь пожал плечами я. От общества хотят перемен, так почему бы не начать с этики? Будем считать это моей авторской методикой. Заставить студентов писать эссе от лица мирового зла все еще не понимал Мефисто. Рурк-разрушитель — вряд ли образец для подражания. Заодно и выявим опасные элементы среди учащихся. Будет отлично, если кто-то напишет свои планы по захвату мира и сдаст мне на листочке К слову, тут я даже призадумался. Хоть я и не согласен с новыми веяниями в обществе, но если так рассудить, то все предыдущие века мы жили с ограничениями по способностям исключительно его стараниями. Не начни он красть магию и не разбейся колбы. Это сказка напомнила Элеонора. «Причем придуманное вашим же домом в Ивьерн, для контроля масс, о чем вы не любите распространяться. Так что отмените эссе и дайте другое задание». «Я не подумаю», — категорично ответил я. «Мои занятия, мои правила. Я же не лезу в вашу травологию». Мефисто поджала губы, но спустя мгновение все же заговорила. В столе Артемиуса я нашла письма от вашего отца. Я устало поднял на нее взгляд. Неужели теперь еще и она будет пытаться меня перевоспитывать, как собирался Артемиус? И как? Читали?» Мефисто помотала головой. «Я не лезу в чужую переписку. Не уверена, что это вообще мое дело, но думала, если вы знаете, о чем шла речь, то могли бы подсказать». Если дело серьезное, то мне нужно знать. Слова Мефисто меня удивили. На ее месте я уже давно бы вскрыл каждый конвертик и ознакомился бы с каждой буквой. Но Элеонора, при всем своем опасном характере, явно была куда правильнее, чем я. Впрочем, я все же мимолетно считал ее мысли, чтобы убедиться, не врет ли она мне. Вдруг все же читала, но теперь лукавит. Но если она лгала, то хорошо маскировалась. Похоже, Элеонора и в самом деле хотела знать, о чем мертвый ректор переписывался с королем. «Эти письма обо мне», — не стал юлить я. «Думаю, вы можете и сами написать моему отцу, и если он сочтет нужным, станете получать от него регулярную корреспонденцию. Надеюсь, такой ответ вас устроит?» да. Коротко ответила женщина, но уходить не спешила, хотя разговор, на мой взгляд, и так затянулся. «Что-то еще?» — нетерпеливо спросил я. Мефисто неожиданно замялась. Совершенно неуместно зарделась румянцем, и ее правая нога будто даже шаркнула от неловкости. «Это не относится к работе, но сегодня ваша мать...» Я вытаращил глаза на Мефисто. «Что моя мать?» уже предчувствую какую-то гадость. Она посетила несколько лекций у второкурсников, точнее, второкурсниц, и раздавала приглашение на субботнее чаепитие. Так. Мой голос даже охрип. Меня на тоже пригласила, но я не собираюсь идти. Считаю это неуместным для женщины моего круга, да и поздновато уже по возрасту. «Но все же вы бы поговорили с матушкой». «Все эти смотрины отвлекают девочек от учебного процесса!» «Какие еще смотрины?» — ошарашенно выдохнул я, будучи уверенным, что еще утром решил все проблемы по поводу заскоков Меледи Рэкшер. полезла в карман и достала оттуда кокетливый конвертик с золотой каемочкой. «Думала, вы в курсе? Вам же невесту выбирают!» Мефисто протянула конверт мне, в который я вцепился с такой яростью, что едва не разорвал. Уверенная, меня она позвала лишь издание вежливости, а вот студенткам эти пригласительные были розданы в огромном количестве. Я вчитался в витиеватые строки и заскрепел зубами. Чего добивается мать? Заманить меня туда обманом и показывать мне разряженных девиц, которых я и так каждый день вижу, Что за идиотизм? Или она просто решила меня взбесить? Сомнительный план, если она и в самом деле решила меня женить. Элеонора, я перешел на ты с профессором. А с чего ты решила, что это именно с матриной перед свадьбой? Может, моей матери просто не с кем выпить чаю? Старость, одиночество, все такое. Мефисто улыбнулась без злорадства и кокетства. Просто и открыто. Когда в академии обучалась Рье Рекшер, основы травничества у нее вела еще моя мать. Сохранились кое-какие записи, согласно которым юная Рье не переносит чай. От обычной заварки у нее проявлялись жуткое несварение и даже сыпь, только от запаха. Я попытался сдержать очередную волну удивления. Даже я про это не знал, хотя я замечал, что мать предпочитала либо кофе, либо вино. На завтраке у нас никогда не было принято подавать обычный чай. А раз это так, — продолжила профессор, — то она идет на великую жертву, приглашая на подобный вечер такое количество девушек. Вывод очевиден. Либо ей отчаянно не хватает общения, в чем я сомневаюсь, либо она ищет вам невесту. Я закатил глаза к потолку. Вот что матери было непонятно в моих словах утром? Разве я говорил на другом языке? Или она планирует силком затащить меня на брачный обряд? Судя по вашему лицу, Рьен Рекшер, вы явно такого поворота не ждали, — донесся голос Мефисты. — Неважно, — отмахнулся я. — Пусть делает, что хочет. Ей доставляет удовольствие играть в эти игры. Пусть играет. Ваша мать не производит впечатлений женщины, которая делала бы что-то без полной уверенности в победе. Я сощурился. А я произвожу какое-то иное впечатление? Мефиста осеклась, но все же спросила. То бишь, вы жениться не собираетесь? Именно так. У меня уже есть жена. Моя работа. И ни одну другую женщину в своей жизни я видеть не хочу. Тогда донесите это до своей матери. Еще раз вздохнула Мефисто. Иначе мне страшно подумать, что начнется, если половина студенток Академии сойдет с ума в попытке завоевать ваше сердце. А куш, замечу, маленький. Каждый хочется примерить корону. После слова «корона» я скривился. И план тут же возник в голове, такой естественный и простой, что даже смешно. — Корону говорите? Ну — Ну-ну, посмотрим, кто там ее примерять собрался. Когда Мефиста ушла, я притянул к себе свободный лист и принялся составлять письмо сводному брату. Мы никогда с ним толком не ладили, а с его женой тем более, разве что в последний год наши отношения стали чуть лучше. Но сейчас мне все же была нужна его помощь, которой я бы в жизни не прибегла, если бы не выкрутасы матери. Я собирался сорвать чаепитие и понаблюдать за этим издалека.